Удар! Просто мощнейший! Ворвавшийся в яму свет позволяет заметить, как поменявший угол наклона бревно вдавливает тупым концом в землю другое, стоящее перпендикулярно ему для упора. Мальчишка приседает, Закрывавший ловушку, щит сброшен. Но темнота возвращается под неописуемой громкостью рев. Сверху обрушивается водопадом горячая жидкость. Кровь! В перемешку с чем-то еще. Китар уже наполовину в тоннеле. Безумный план вепря сработал. Кабан напоролся на меч, и под сумасшедшим давлением собственной массы умудрился вспороть свою шкуру. Что дальше? Носитель на четвереньках ползет по тоннелю. Даже два метра земли не могут заглушить несмолкаемый рев. Нет, не рев. Живой организм не способен выдавать такой звук. Гулки-рокот. Смесь громового раската с горным обвалом, только с нотами ярости. И, судя по дрожи земли, раны звери едва ли смертельны. Кабан даже не утратил подвижность. Потолок тоннеля осыпается мелкой крошкой и комьями. Чудовище беснуется сверху, на поверхности идет бой. У мальчишки над головой скачут тонны, десятки тонн мяса, костей, сухожилий и прочей органики. Надо немедленно выбираться наружу. Сейчас тут все рухнет. Слава звездам. Носитель это тоже понимает и изо всех сил рвется к выходу. Тот прикрыт еще одной маскировочной заслонкой, которая уже сползла к с дырки, и дорогу нам освещают проникшие в нору лучи. Пять метров, четыре, три, два. Мальчишка спешит. Запасной колодец отрыт в стороне от тропы. Там всего в десятке шагов начинаются густые кусты, куда можно оперативно нырнуть. Но сначала бы вынырнуть. Вот голова китары высовывается из тоннеля в колодец. Руки, туловище. Есть. Успел выбраться из этой тесной норы. Теперь вверх. Заслонка уже полностью сбросила, так что отсидеться в яме не выйдет. Мальчишка подпрыгивает, закидывает на края дыры локти, подтягивается. Дно вселенной. Обвал. Тоннель полностью схлопнулся и, что хуже поехавший в бок пласт земли, засыпал две трети колодца Мальчишка зажат. Ниже груди все завалено комьями грунта. Самому откопаться здесь сложно, если возможно, вообще невероятно неудобное положение. Носитель даже пригнуться не может, чтобы грибком не торчать из полузасыпанной дырки. Это все. Даже я, передай мне от страха контроль над телом китар, ничего не смогу здесь сделать. Тут впору только зажмурить глаза и молиться. Странно, что мальчишка так не поступает, предпочтя смотреть своей смерти в глаза. В один глаз. Второй выбит стрелой, что торчит из глазницы повернувшегося к нам кабана. Неужели это покрытое наростами чудище когда-то было обычной дикой свиньей? Сейчас сходство обеспечивают лишь клыки бивни и рыло. Тело больше подошло бы какой-нибудь бородавчатой жабе узо шире груди и реально волочиться по земле между напоминающими стволы деревьев ногами оставляя за собой красный липкий след вся округа уже перепачкана в этом гиганте настоящее море крови в ней земля в ней трава в ней поваленные деревья в ней бочка андер как раз поднимается на ноги в нескольких метрах от нашей дыры поднимается шустро никаких ран не видно обе секиры в руках Остальные? Что с нашей точки не видно, наверняка подбирает позицию для стрельбы. Задача лучника — убрать второй глаз. Вепер чуть в стороне, выглядывает из пока еще целого дерева. Пытается подгадать момент для очередной атаки. По обилию крови на его дараколе понятно, что оружие уже опускали в ход. Клещ. Коротышки тоже нет в поле зрения. Не с его серпами разделывать такую тушу. «Иди сюда, поросятина!» Бочка, выставив секиры вперед, шагает на зверя. Это попытка отвлечь кабана, отвлечь от мальчишки. «Сюда, я сказал!» Но слова не работают, их уже и не слышно. Ревущий горным обвалом монстр летит к яме. Десяток шагов, и заставляющие землю под собой трескаться копыта раздавят голову китара, как сгнившую тыкву. «Прощайте, звезды. Я проиграл.